Кухня Раплета Раплет жил одиноко и угрюмо в однокомнатной служебной квартире на первом этаже в первой парадной. Во дворе говорили, что свою квартиру Раплет превратил в сплошную кухню, где он готовил всевозможные изобретения для детской площадки. Скамейки-качалки, железные ракеты и лестницы, каменных и деревянных зверюшек, урны для мусора и всё такое прочее. Самым известным его изобретением в нашем дворе считалась большая песочница, где мы любили играть в водилы. Бывало, усядимся в четвером по сторонам квадрата, а пятый ходит в середине и водит, то есть ждёт, когда кто-нибудь из сидящих вскочит, чтобы обменяться с кем-то местами, а он в это время раз и кинется занимать свободное место». Ещё мы очень любили играть в футбол. Киворка, например, мог гоняться за мячом часами. Самый лучший мяч был у Аленьки, очень тугонадутый в красную и чёрную клетку. Правда, выносил он его редко, говорил, что мяч нуждается в постоянном отдыхе. Однажды он вынес свой горячо любимый мяч, а потом как закричит на весь двор, что сегодня ему мяча не жалко, будем играть до упаду, и отфутболил его киворке. Киворка со всех ног бросился за мячом, но не догнал. Мяч врезался Раплету в окно. «Дзынь!» Стекло разбилось. Раплет выскочил во двор с проклятиями. «Спасайся, кто может!» — крикнул Аленька и удрал, как всегда, первый. Мы бросились кто куда, а киворка не успел, на траве поскользнулся. И Ироплет схватил его в охапку и потащил себе в дворницкую. Киворка бился в руках у дворника, как черно-золотая сильная рыба. Лоб у него был весь в крупных сверкающих на солнце каплях пота. Бабки со скамеи кричали — «Так его, так! Накажи его, Раплет Мухамедович, чтобы другим хулиганам неповадно было!» Раплет втолкнул киворку в парадную. «Ребята, на помощь!» – долетел до нас из парадной его отчаянный крик. «Я не хочу!» А нам в ту минуту так жутко стало, что мы попрятались по домам и носа оттуда не высовывали весь день и весь вечер. А зато на завтрак к своему удивлению и радости мы увидели Киворку живого и невредимого. Он шел куда-то с матерью, но не в тот день, ни на следующий. Киворка ни разу не подошел к нам и не откликнулся на наш зов поиграть в футбол или в прятки. Но мы его все-таки подкараулили через несколько дней, и Кима его спросила, что с ним случилось, почему он с нами теперь не играет. Кима у нас была ласковая, говорила тихо и медленно, и еще она была очень толстая, потому что любила все сладкое, а ее мама ничего сладкого ей не покупала. И Кима попрошайничала у нас, и мы с ней всегда делились, по очереди таскали из дома для нее сахар, печенье и конфеты, потому что было ее жалко. И Кима у нас наедалась досато, и у себя дома не просила ничего сладкого, и мать ее была рада, и мы тоже все были очень рады. Киворка, не обижайся ты на нас, ладно? — попросила Кима. Мы, честное слово, больше никогда тебя одного не бросим, будем всегда все вместе, мы уже договорились, давай ты с нами. Поздно. Аленька, до этого момента молчавший, набросился на киворку. «Чего поздно-то? Чего? Еще совсем светло. Не видишь, белые ночи наступили. Так что нечего». «Еще совсем светло. Белые ночи», — тихо повторил киворка. «Все пропало. Я вас так звал, а вы меня бросили одного на съедение». «Да! Нам стало так страшно! Раплет такой жуткий!» «Думайте только о себе, а я приду к вам на помощь всегда. Я так сказал, я так сделаю». Странная сила послышалась в Киворкином голосе. Мы даже вздрогнули. «Ну, прости, ну, пожалуйста, мы же этого не знали!» Затянули мы все вместе. «Прошу вас, не подходите больше к песочнице, особенно в жаркий солнечный день, такой, как сегодня». «Что ты сказал?» «Это еще почему?» — опять вцепился в него Аленька. «Мой папа заплатил раплету за песок большие деньги, целых два рубля, так что буду хоть до ночи там играть, и никто меня оттуда не сгонит. Песок мой, вот!» «Тебя-то как раз не жалко», — отмахнулся от него киворка. «Только запомни, я тебя предупредил». «Все слышали?» «Мы хоть и слышали...» но ничего не поняли и стали Киворку упрашивать, чтобы он нам рассказал, что видел на кухне у Раплета. Киворка долго-долго нас мучил, но потом под зуб даю, рогатик буду, если это неправда, начал рассказ. Когда за Киворкой захлопнулась дверь дворницкой, он подумал, что сейчас умрёт от страха прямо перед ним разверзлась огромная черная дыра откуда сначала высунулся а потом вдруг убрался тупой нос немыслимой какой то трубы что это у вас спросил киворка и невольно попятился назад к дверям хартингский лас буркнул раплет и сорвал с себя парик бороду перчатки сбросил пальто И Киворко увидел у него на голове косицы разноцветных проводов. А на груди и на руках цветные кружки, треугольники, прямоугольники, волнистые линии и точки, составлявшие какие-то рисунки. Киворко разглядел дом со стрельчатыми башенками. Каждая башенка светилась своим цветом — красно-желто-зелено-синим и фиолетовым. Он сразу почему-то вспомнил авторучку, которую совсем недавно дала ему, но только на одну минуту, Наташа. И та авторучка вдруг сама ему нарисовала на его ладони какого-то тощего старика в сиреневом тумане. Раплет погладил киворку по упругим волосам. «Ну как ты? В порядке?» — спросил он его таким голосом, как будто знал киворку сто лет. киворка задрожал. Голос Раплета напомнил ему кого-то. Узнавание началось. «Я тебя сейчас полностью восстановлю. В твоей памяти стерто все, кроме сектора нолинса Поворачивайся, как я». Раплет придвинул киворке вертящуюся табуретку-вертушку, сам уселся на такую же, и они стали вращаться на краю черной пропасти, из которой снова выглядывала труба. Они вращались все быстрее и быстрее, и в киворке оживала память прежней жизни. Она раскручивалась по спирали Вейса, наполняя его душу видениями далекого Альдебарана. И он, маленький мальчик земли, вспомнил и ощутил нечто такое, что заставило его радостно воскликнуть. «О, благодатная Киоркия! О, могучий Кинда! Где вы?» Раплет тотчас остановился и, довольный, подмигнул ему. «Есть врожденная информация. Видишь, все наносное и чужое стирается достаточно легко, если вертишься у Хартингского лаза. Не надо ничего стирать. Это уже не чужое, а моё. Ты еще не просох, разведчик. Так всегда бывает при переходе из чужой жизни и памяти. Это скоро у тебя пройдет». Не будем пока торопиться. Дело осталось уже за малым. Ты должен исполнить свой последний долг. В первый жаркий солнечный день садись с ними на песочницу, а дальше не твоя забота. Они у меня все меченые, и ты в том числе. Это для наводки, чтобы никаких отклонений. Настройка луча пойдет по Наташе. Она легче всех поддается настройке. Она сама поможет мне, когда увидит. А ты только махни мне рукой. Сам понимаешь, нужна связка минут. Что ты, Амир? Это совершенно невозможно. Они мои друзья, я не могу. Раплет скрипуче захохотал, и еще долго его хохот гулял по кухне, отскакивая от голых стен, вырываясь в открытое окно. Кима, например, слышала этот хохот Раплета во сне. Сама нам как-то в этом призналась. «Они твои никто. Запомни это, мой мальчик, чтобы исключить всякие помехи и неприятности. Пришла пора отвыкать от земных понятий, и о нашем разговоре никому. Иначе все полетит в тар-тарары, а нам надо совсем-совсем в другую сторону. Анычуне, разведчик! Анычуне!» Раплет восторженно проскрипел. Осталось совсем немного, и мы выполним проект пятилистник. Раз два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять. Ты наш зайчик! Нагулялся. А теперь за работу. Мы слушали иворку, затаив дыхание. Какой выдумщик? «Что ли яма в кухне Раплета выходит на другую сторону земного шара? А куда он землю тогда девал?» Задумчиво спросил Витя «не столько киворку, сколько самого себя». Витя, несмотря на свой дошкольный возраст, уже успел выучить от корки до корки два учебника по физике за седьмой и 8 классы. Он их выкопал в прошлом году у Наташи дома из стопки старых журналов и книг, которые Владик собирался отнести в магазин «Старая книга», чтобы получить немного денег на пропитание. «Выходит, раплет механический?» — тихо спросила Кима. «А разве механические дворники бывают?» Кима очень любила задавать вопросы. Ответы, впрочем, ее не всегда интересовали. «Механические дворники работают на лобовом стекле грузовиков и автомобилей», объяснил Киме Аленькин отец. «Он был таксистом и сейчас шел с работы домой». Незаметно приблизившись к нам, он подхватил своего непослушного сына под мышку, чтобы утащить его с собой. Другим способом его было просто невозможно загнать домой. Аленька вырывался, бил отца руками по голове, ногами в живот и орал на весь двор. «Папа, пусти, оставь меня! А киворка нам такое? Такого?» Аленька на какой-то миг даже перестал брыкаться. «У Раплета на кухне дыра до другого неба, и что Раплет весь насквозь механический, и что он с проводами и рисунками, и похитят нас скоро!» Аленькин отец рассмеялся. «Кто тебя похитит, не обрадуется, а киворка прав». «У Раплета действительно вся грудь в татуировке, и слуховой аппарат с проводами есть. Сусанна на днях, я тоже тогда шел с работы, рассказывала бабкам, что Раплет после тюрьмы почти совсем оглох. В молодости подрался по пьянке и человека убил. Так что смотри у меня, никогда не дерись и не пей, а то будешь как Раплет». И отец аленький потащил упирающегося Аленьку домой. Мы остались вчетвером. Киворка чуть не плакал. Витя смотрел на небо близорукими глазами, Кима гладила задремавшего чапу, а Наташа рисовала на песке пузатые треугольники и пьяные зигзаги. Шофер того грузовика, который мчался по скользкой дороге, был пьяный.